Пишу эти строки нетвердой рукой Душа моя в жутком смятенье Мне вынес судья приговор роковой Да в срок за мои преступления Этапом конвой увезет меня вдаль туда, где снега и морозы, и нас разделять будет долго печаль, любимой горючие слезы. Ах, если бы все назад вернуть, исправить прошлый. Пусть меня увезут Но знайте, что я не виновен Подставил меня самый близкий мой друг Но я не хочу его крови На дело вдвоем мы той ночью пошли Но нас ожидала засада Ножом он мента прямо в сердце убил А нож мне подкинул, зараза Ах, если все назад вернул За девчонки заглянуть и подарить свою дулы. Дорогая, прощайте, друзья Прощай, моя милая мама Ведь я покидаю родные края И правда, порой так упряма. Не плачьте, родные, не надо грустить Нужны нам терпение и силы Чтоб пламя свечи не смогли погасить Страдания, болезни Лишь все назад вернуть, исправить прошлые ошибки глаза девчонки за.